Глава вторая. Новый год. Война становится ближе. Мы с Джоном пригласили в гости нескольких американцев, и семейные пары, и холостяков. Война подступала все ближе, и мужчины переживали, что ВНА войдет в город. В последний день 1971 года ближайшие отряды ВНА остановились в семи километрах. Слишком близко, чтобы сохранять спокойствие, учитывая присутствие гражданского населения, то есть американских женщин. Карл неоднократно просил американского посла во Вьентьяне Годли разрешить эвакуацию жены с Паксе во Вьентьян, но посол не хотел, чтобы лаузская армия решила, будто мы сомневаемся в способности войск защитить город. В тот день во время нашей вечеринки всем женщинам было велено собрать по одному чемодану и подготовиться к отъезду рано утром. Джон обрадовался этому, потому что он не мог сосредоточиться на движении войск и тактике, переживая о моей безопасности. В чемодан я сложила одежду и единственные свои сокровища — украшения и фотокамеру Джона. В аэропорту мы поднялись на борт С-47, пока мужчины провожали нас взглядом, стоя у центра воздушного командования. Холостякной, который не упускал случая пошутить, Сказал, что теперь наши мужья, наконец, могут ходить с ним по барам, наслаждаясь местными талантами. Все рассмеялись, хотя не обошлось и без слез. А еще было много пива. Помню, я даже засунула в сумку пару бутылок Хайникина, прежде чем отправиться на север. Но в тот момент война стала слишком личной. Она вдруг вторглась в мою жизнь. Расставаться с Джоном было сложно, почти невыносимо. В Авьянтьяне жены жили в мотеле неподалеку от комплекса здания агентства США по международному развитию, АМР. Нас поселили по двое, что совсем не помогало поддерживать боевой дух, ведь мы переживали все вместе. Мужья регулярно звонили нам, пользуясь нестабильной телефонной связью, и навещали нас по очереди раз в две недели. Когда приезжал муж, соседка жены перебиралась в другую комнату, чтобы супруги могли побыть наедине. Одна пара в этот период даже зачала своего первенца. Интересно, знает ли об этом их сын, которому уже исполнилось 39 лет? Мы не раз напоминали им о столь неоспоримом доказательстве их близости во время той встречи. Позже меня и жену Карла Элизабет попросили вернуться к работе в составе минимального штата сотрудников, расположенной неподалеку от Паксе военной базы, на которой проходили подготовку лаусские военные. Мы с Элизабет работали в маленьком кабинете в деревянном здании, где хранились документы из Паксе. На этой базе также находился лаусский военный госпиталь, в котором работали филиппинские врачи. Карл строго-настрого запретил нам с Элизабет ночевать на базе. Каждый вечер мы улетали на одномоторное сесне в таиландский город Убон, где ночевали в простой гостинице. Элизабет терпеть не могла летать, а мне нравилось смотреть на проплывающие под крылом самолета деревни ирисовые поля, то и дело замечая там людей. Например, мальчишку, который ездил на слоне по узкой тропинке вдоль поля. Грунтовая взлетная полоса на базе располагалась на склоне невысокого холма и была довольно неровной, из-за чего во время взлета и посадки нас порядком трясло. В наших офисных обязанностях не было ничего сложного. Утром мы открывали сейфы, вечером закрывали их, а также отвечали на вызовы по рации, которые включали каждый день. Рацию полагалось использовать в экстренных ситуациях, когда нам предписывалось связываться с серым лисом в центре воздушного командования в Паксе. Иногда мы принимали неожиданные вызовы от американских самолетов пролетающих мимо. Однажды утром я услышала, как наш позывной называет американский летчик. Когда я ответила, Он отозвался не сразу. Затем он повторил наш позывной. Я ответила снова. Он сказал, что не ожидал услышать женский голос и спросил, кто я такая. Я заверила его, что я дежурная по рации. В другой день серый лис вызвал нас и попросил подготовить базу к приему нескольких ударных вертолетов «Кобра», которые должны были прилететь на одну ночь. Надо признать, что позже я оторопела при виде садящихся на наш грунтовой аэродром огромных боевых вертолетов с мощными пушками по бокам. Возможно, они так впечатлили меня, потому что мы смотрели на них из открытого джипа, окруженного клубами пыли, которая поднялась в момент их приземления. На этих вертолетах перевозили раненых с поля боя. Прежде чем улететь на ночевку, мы с Элизабет накормили солдат и устроили их на базе. Помню, были и чудесные моменты. Джон иногда заглядывал на базу в разгар рабочего дня, но никогда не оставался надолго, потому что его войска вели бои вокруг Паксе и на плато Балавен. Он ночевал в Паксе, потому что оперативное командование находилось именно там. Порой он прилетал, чтобы позавтракать со мной в столовой на склоне холма у Меконга, где играли песни Криденс, Clearwater, Уоттери, и хит Джеффа Кристи "Yellow River", вышедший в 1970 году. Мы часто слушали рев двигателей и видели истребители F-4, медленно пролетающие над Миконгом на уровне наших глаз на обратном пути из Вьетнама на базу в Таиланд. Мы даже различали лица пилотов в кабинах, глядя на самолеты. Мы вспоминали о мощи нашей военной машины, сидя при этом в далеком мирном Лаосе. Меня впечатляла американская военная сила, которую я видела прямо перед собой, хотя американским женщинам нечасто выпадает возможность оказаться так близко к образам и звукам войны. 28 февраля 1972 года. Читаю книгу Уэлл и американский опыт в Китае». Уверен, сам опыт был гораздо интереснее и любопытнее, чем эта книга. Марти возвращается в Паксев в среду, 1 марта, и я этому очень рад, но боюсь, что ситуация здесь стала хуже, чем на момент ее эвакуации 1 января. Прошлой ночью минометному обстрелу подвергся Конксидон. Противника заметили через реку от Конксидона, поэтому большинство жителей покинуло округ. На 21-м километре все тихо, но ВНА точно еще там. Я готов поклясться, что видел переодетого в гражданскую одежду солдата ВНА, который шел по дороге неподалеку от аэродрома. Приходится ориентироваться на одно лишь шестое чувство. Я некоторое время наблюдал за ним, но доказательств так и не получил. Интуиция подсказывает мне, что я был прав. Думаю, я в состоянии узнать солдата ВНА». И я позволяю Марте вернуться сюда. Мне придется застрелиться, если с ней что-то произойдет. Удержание власти в отсутствии силы и возможности справляться с растущим количеством проблем. Из книги о Стилуэле. Китайский опыт до боли созвучен сегодняшней ситуации в Лаосе. Неужели мы ничему не научились? Что за глупцы? Жены вернулись в Паксе 1 марта 1972 года, когда отряды ВНА были отброшены на несколько километров от города. Жизнь снова вошла в нормальное русло. Хотя именно война забросила нас на край света, мы продолжали заниматься повседневными делами. Весной 1972 года нас навестили и мои родители, и родители Джона. Приехав в Паксе, Они не переставали удивляться, какой обычной казалась наша жизнь. Однажды, сидя у нас в гостиной с закрытыми шторами, моя мама услышала далекий гул. Мы сказали ей, что это «лаосский гром». На небе не было ни облачка. Она не удивилась нашему ответу, но позже за ужином в элегантном ресторане в Бангкоке мы признали, что называли «лаосским громом Т-28» истребители времен Второй мировой, с которых лаусские летчики осуществляли бомбардировки по целям ВНА на подступах к городу. Хотя родители беспокоились из-за опасности нашей жизни в ПАКСЕ, никто из них не сказал ни слова против. Мы сами выбрали такую жизнь. Но Джона расстраивала его работа. 14 марта 1972 года. Снова поругался с Самсаком. Что теперь? «Этот болван-алкоголик косячит чаще, чем лаосцы. Мне целый день приходится его искать, а потом выясняется, что он уже напился виски. Он не забрал оружие, которое должен был привезти со старой позиции на 21-м километре. Теперь у меня не хватает М-16, и это в порядке вещей. Работать с американцами сложнее, чем с лаосцами. Некомпетентности ожидаешь от лаосцев, а не от американцев». 16 марта 1972 года «Ты даешь ему деньги, одежду, еду и вооружение, но не можешь вести его в бой. Лаосский солдат может и будет сражаться. Любой солдат любой армии будет сражаться, если подать ему верный пример. Лаосский солдат погибнет, если показать ему, как погибать. Мы ведем удобную войну, где силы соотносятся в пропорции 8 к 5». Хорошо выспавшись в прохладной спальне в постели с женой, ты пьешь утренний кофе, завтракаешь на свой вкус, немного читаешь, садишься в лендровер и едешь на аэродром. Одетый в камуфляжную рубашку, ботинки для джунглей, может даже в старую Панаму, оставшуюся со вьетнамских дней, ты проверяешь свой портер или вертушку и отправляешься на войну, если командование признает, что это не слишком опасно. Днем играешь свою роль по полной. Кое-кто хитрит и летает туда, куда не положено, туда, где нас могут подстрелить. Впрочем, обычно с нами как минимум батальон солдат, а Лаосские комбаты погибают редко. Большую часть дня ты проводишь с комбатом. Около четырех часов вызываешь портер или вертушку, чтобы тебя забрали оттуда, где ты находишься, и вернули домой, где тебя ждет целая серия ненужных совещаний». А потом, увы, снова домой, где жена или кухарка уже приготовила еду, где есть холодное пиво, хорошая книга или, возможно, заглянуть в какой-нибудь бар. Когда наши войска терпят поражение, мы гадаем, что пошло не так. Но не так идет весь проект. Мы ведем своеобразную войну, но не настоящую, если смотреть с нашей позиции. С точки зрения Макиавелли, мы преуспеваем, мы сталкиваем две группы людей друг с другом, лишь вкладывая деньги и давая советы. Мы ничего пока не добились, кроме критики дома и за рубежом, но ответить нам нечего. Мы прекрасно научились буксовать. Эксперты называют это «затяжной войной». Мы знаем, как придумать новый термин, когда показываем «неудовлетворительный результат». Насколько я понимаю, наша задача здесь заключается или заключалась, это каждый день меняется, в том, чтобы не позволять ВНА осуществлять снабжение Южного Вьетнама, тем самым повышая наши шансы одержать победу в войне. Но войну на юге мы уже проиграли. Зачем мы здесь теперь? Чтобы спасти Лаосское королевское правительство от захвата силами ВНА, и создать буфер для Таиланда и остальной Юго-Восточной Азии. Мы внимательно следим за происходящим в Лаосе и не хотим признавать, что мы снова потерпели поражение. Может, мы ищем способ изящно выйти из войны? Кажется, мы хотим изящно выйти из многих ситуаций. Если мы готовы вывести войска, то мы платим за это большую цену. Если же мы здесь, чтобы победить или хотя бы улучшить свое положение, Нам нужно искать новые пути и новых людей. В последнее время я слышал от командования лишь одно. Мы здесь так давно, что заварившие всю эту кашу люди успели высоко продвинуться по бюрократической лестнице и не могут признать, что все пошло коту под хвост, потому что они изначально обрекли всю операцию на провал. Остается лишь спрашивать у тех, кто сейчас находится здесь. «Что ты делаешь не так?» У нас никогда не было никаких проблем. У нас кругом одни проблемы, потому что у них проблем не было. Сейчас я уверен лишь в одном. Мы уйдем, а лаосцы останутся. Однажды ночью, когда мы крепко спали в нашей спальне, дом содрогнулся от жутких взрывов. Из щелей между потолочными досками на в лицо полетела пыль. Было три часа ночи. Перепугавшись, мы вскочили с кровати и натянули приготовленную на случай быстрой эвакуации одежду, включая длинные брюки и тяжелые ботинки. Электричество вырубилось, и без кондиционера комната стала стремительно нагреваться. Мы вышли на балкон, где дул легкий ветерок. 27 марта 1972 года. Я решил, что на нас наступают, и задумался, почему противник стреляет в непосредственной близости от нашего дома, когда в ПАКСе есть множество гораздо более привлекательных и важных целей. За первым взрывом последовали другие, но теперь они звучали дальше. «Обстреливают аэропорт», — подумал я. «Видимо, стреляют по самолетам и оружейному складу на аэродроме. По оперативному каналу сообщили, что это действительно оружейный склад на восьмом километре». Электричество в ПАКСе пропало, поскольку идущие от дамбы в город линии электропередачи проходили рядом с оружейным складом и, видимо, оборвались при взрывах. Решив, что подрыв устроили саперы, мы прямо в одежде сели ждать. Чтобы не совершать поспешных действий, мы вынесли радио на балкон второго этажа, где дул приятный ветерок. Ночь была жаркой. Нам открывался прекрасный вид на фейерверки. Взрывы, метеоры и вспышки мелькали перед нами в удивительном огненном шоу, но нам было тревожно. Когда подсчитали потери, цифра составила около 5 миллионов долларов. Недешевое представление. По итогам расследования был сделан вывод, что оружейный склад пострадал по недосмотру часовых, не обративших внимания на фейерверки, которые запускали жители соседней деревни, где проходил праздник. Инцидент с оружейным складом напугал нас обоих. После него опасность стала совсем реальной, ближе, чем когда-либо подобравшись к дому. Той ночью мы оба готовы были покинуть его в соответствии с планом эвакуации, по которому мы должны были вместе с остальными американцами собраться на футбольном поле за домом и ждать вертолета. Мы понимали, что план был не слишком хороший, потому что местные тоже прибежали бы на поле, чтобы улететь на вертолетах, И это привело бы к суматохе, в которой нас не сумели бы спасти. Бесшумных вертолетов пока еще не придумали. У нас был альтернативный план, не одобренный штабом. Мы хотели выйти к Меконгу, позаимствовать лодку и быстро переправиться на другой берег. Там находились рисовые поля, и по ним нам предстояло пешком уходить в сторону Таиланда, граница с которым пролегала в нескольких километрах западней реки. По оценкам Джона, переправа через реку давала нам достаточное преимущество и защищала от отрядов ВНА, которые могли нас преследовать. Я переживала из-за необходимости идти по колено в воде по рисовым полям, где водились змеи, но все равно выбрала бы этот вариант вместо того, чтобы столкнуться с противником прямо у двери». В течение недели после взрывов на оружейном складе вокруг него находили тысячу неразорвавшихся снарядов. К нам приехали армейские специалисты по обезвреживанию боеприпасов, очень смелые или безрассудные люди, которые собирали снаряды в кучи и подрывали их. Они прекрасно знали свое дело. За несколько недель никто из них не погиб. Однажды вечером один из них рассказал чудесную историю о лаоском отношении к жизни. Собрав некоторое количество снарядов, сапер подвел к ним фитиль и стал отходить на безопасное расстояние. Хотя снаряды лежали далеко от дороги, он все равно проверил, что по ней никто не идет. Когда он поджег фитиль, на дороге появился лоуский старик на велосипеде. Сапер замахал руками, но старик не свернул с пути. Раздался громкий взрыв, от которого все вокруг содрогнулось. Поднялось густое облако пыли, накрывшее собой все, включая дорогу. Надеясь на лучшее, сапер застыл на месте. И тут старик, как ни в чем не бывало, выехал из облака, невозмутимо крутя педали. Лаосцы не верили в технику безопасности. Они верили «Пи» — хорошие и плохие предначертания для каждого человека. У Джона был помощник, который переводил для него и неизменно проявлял усердие в работе. Они порядком сдружились. Рано утром они улетали в Паксе на Портере, разработанном в начале 1960-х самолете, который славился способностью к короткому взлету и посадке. В основном Джон и другие офицеры использовали его для наблюдения за лаузскими войсками на земле, снабжения их продовольствием и пополнения их материально-технической базы. Помощник Джона привык летать на одномоторном самолете. Однажды, когда они с Джоном вернулись с облета на портере, помощник отправился в свой офис, расположенный на аэродроме. Рядом с портером только что встал на стоянку двухмоторный «Твин Оттер». Проходя мимо него к зданию воздушного командования, помощник не обратил внимания на второй вращающийся пропеллер и врезался в него. Позже его жена сказала Джону, что ее муж был героем и пал смертью храбрых. Джон поразился ее спокойствию, но она пояснила, что достойная смерть сулит человеку прекрасную загробную жизнь. Вместе с коллегами Джон посетил его похороны. Его тело лежало на погребальном костре, усыпанном цветами. Для собравшихся было приготовлено угощение. После торжественной церемонии костер подожгли, но неожиданно стеной полил тропический ливень, который погасил огонь, оставив костер медленно тлеть. Поминки продолжились, но теперь Джон беспокоился о загробной жизни своего верного друга и скучал по нему. 7 мая 1972 года. Последнюю главу трагедии об американском присутствии в Лаосе можно было бы назвать «Поправка Саймингтона». По какой-то причине, то ли тайной, то ли явной, США оказались вовлечены в горячую войну в Лаосе. Можно и нужно обсуждать все «за» и «против», и остается надеяться, что анализ аргументов предотвратит появление другого Лаоса в американской внешней политике. Но аргументы «за» и «против» американского присутствия в Лаосе весьма поучительны. Присутствие невозможно отрицать. Невозможно отрицать существование Северного Вьетнама. Невозможно отрицать и бои, гибель людей и другие жуткие тяготы войны. Мы расставили все необходимые декорации, А теперь ищем возможность изящно уйти со сцены. Но невозможно изящно выйти из войны. Поправка Саймингтона убирает бутафорию, но лишь с одной стороны, с нашей. Трагедия и иррациональность поправки Саймингтона в том, что она убирает, недостаточно. Устанавливая неадекватные ограничения на военные расходы в Лаосе, наш Сенат дает лаосцам ровно столько орудий войны, сколько нужно для медленной гибели. ВНА не уйдет из Лаоса, потому что американский сенатор урезал военную поддержку, а лаосцы не перестанут сражаться с ВНА, пока мы не перестанем оказывать им помощь. Чтобы лаосцы продолжали военные действия, а мы не выходили за границы, установленные поправкой Саймингтона, мы должны ввести неадекватные ограничения по расходованию боеприпасов и использованию техники». При столкновении с частями ВНА лаосским командиром теперь придется решать, достаточно ли серьезен бой, чтобы оправдать поддержку тяжелым вооружением, артиллерийскую поддержку и поддержку с воздуха. Если дополнительная поддержка все же потребуется, артиллерийскому командиру придется решать, достаточно ли серьезен бой, чтобы дать пять, десять, двадцать или больше залпов из ста пяти миллиметровых пушек. Если он перерасходует свой скромный запас, у него, возможно, не найдется боеприпасов, когда ситуация обострится. Командиру ВВС США, возможно, придется использовать 500-фунтовые бомбы вместо напалма, потому что бомбы дешевле. Возможно, бой не оправдает доступную поддержку и погибнет еще больше лаусских солдат. Этих смертей можно было бы избежать, если бы контролеры из далекого Сената не ограничивали использование боеприпасов. В большинстве американских кругов сегодня не принято обсуждать военные средства и возможности их использования. США предоставили лаосцам арсенал, а также поделились опытом его использования, не отправляя в бой американские войска и не рискуя американскими жизнями. Теперь, взвалив на себя это бремя, мы должны либо и дальше оказывать эту поддержку, либо полностью уйти из региона. Поправка Саймингтона не положит конец войне в Лаосе. Она подорвет лаосскую военную кампанию. Оставшись без поддержки, Лаос быстро падет под натиском Северного Вьетнама. Но это хотя бы случится быстро, если и дальше оказывать Лаосу реальную военную поддержку. Страна останется свободной до момента политического урегулирования. Однако оттягивать конец, превращая его в мучительную агонию, преступно. Гадкий американец. Это не всегда высокомерный американец за границей. Им с той же легкостью может быть несведущий американец на родине. 20 мая 1972 года. Кольцо вокруг Паксе смыкается. Конксидон пал. 42-я мобильная группа на 21-м километре еще держится, но рано или поздно ВНА прорвет ее оборону. В районе Кенксидона замечены две 85-миллиметровые полевые пушки, две 122-миллиметровые пушки, орудия калибра 12 и 7 а также, возможно, 37 миллиметров. ВНА настроена серьезно, под угрозой даже ПС-18. Слушаю Криденс, Клэр Уотер, а между тем ракетный удар по Паксе вполне возможен. Напряжение начала января пропало, условиями для новой эвакуации были бои на 21-м километре и падение Конксидона. Оба они выполнены, но пока никто не говорит об отъезде из Паксе. Люди занимаются своими делами, не думая о нашем плачевном положении. Мы слишком часто кричали попусту, и теперь, когда угроза особенно велика, никто ничего не предпринимает. Посол Годли сказал, что на этот раз члены семьи уедут вместе с мужьями. Только это вряд ли возможно, учитывая специфику нашей работы. Впрочем, издалека решение принимать всегда проще. Интересно, захотел бы сам посол, чтобы жена была рядом, если бы ему пришлось защищать посольство от частей ВНА, вошедших во Вьентьян? Еще тяжелее от того, что в кои-то веке мы прекрасно понимаем планы и намерения ВНА. Наш источник сообщил нам большую часть информации. Он сказал, что собирается делать ВНА и даже каким образом. И все же мы не имеем права на ответ. Все здесь стараются сохранить статус-кво. Единственное возможное подкрепление было сразу отправлено в Лонгтьенг, чтобы одержать пустую победу. В этом уныне меня настигла лишь одна маленькая радость. Предупредив 42-ю мобильную группу о неминуемом нападении, Этим утром я обнаружил, что за ночь генерал осуществил переброску войск. Победы здесь невелики, но они очень личные. Мобильная группа прекрасно справляется с патрулированием 21-го километра, не позволяя ВНА выведать наши позиции. Пока мы не даем им вести точный огонь из тяжелых орудий по дружественным позициям, мы остаемся на плаву. Но уверен, 42-я мобильная группа в конце концов устанет от постоянных перемещений и совершит единственную ошибку, за которую мы поплатимся батальоном или даже всей группой. Они играют в кошки-мышки целых 10 дней. Малярия и плохая питьевая вода дают о себе знать. Солдаты отказываются пить воду, которую им доставляют, предпочитая воду из ближайших источников, поскольку там им удобнее. Однако эта вода непригодна для питья. Судя по всему, они начали принимать таблетки от малярии, так как частота заболеваемости немного снизилась. Нам нужно переходить в наступление, но потолок Саймингтона не позволяет нам использовать большое количество боеприпасов и оказывать поддержку с воздуха, поэтому мы можем лишь держать позиции и надеяться, что ВНА не станет усердствовать, к несчастью в войну или битву не выиграть. Казалось, в те дни в Поксе мы жили в романе, где сами были героями, а части ВНА умелыми авторами губительного сюжета. Однажды мы с Джерелл решили отправиться на курьерском самолете в Убон, чтобы сходить в магазин на американской военно-воздушной базе. Заглянув перед отлетом в здание воздушного командования, я встретила там знакомого тайца, который готовился вылететь на вертолете на задание с одним из американцев. На жаргоне его называли «толкачом». Когда самолет оказывался непосредственно над войсками, Он в буквальном смысле выталкивал провиан через боковую дверь или открытый люк в днище самолета. Этот таец был славным, полным жизни человеком, любил поболтать и был предан своему делу в этой войне. Однако, вернувшись после беззаботной поездки за покупками, мы увидели на взлетной полосе пожарную машину. Серый лис объяснил нам, что пожарные моют вертолет, в котором этого чудесного человека разорвало на части, когда он стоял у двери, готовый выполнить свою работу. Как внезапно обрывается жизнь. Как реально война. 12 мая 1972 года. Сегодня я принес с поля цветы. Я не знаю, как они называются, но мои лаосские солдаты их ценят. Они дали мне цветы вместе со стеблями в прозрачном полиэтиленовом пакете, наполненном водой. Есть в этих цветах что-то ужасно печальное. Лаусские солдаты любят их и надевают бусами на шею вместе со своими буддами. Цветы сильно пахнут, и этот запах сохраняется надолго. Цветок дает Будде больше силы, чтобы отпугивать смерть, и этими же цветами осыпают погибших. Несколько месяцев назад, когда двадцатый погранотряд наконец вытеснили с восточной оконечности плато Балавен, мы сумели вернуть около 40 человек. Они больше недели провели без воды и продовольствия. Части ВНА несколько недель гнали их по плато. Мы надеялись, что эти солдаты займут два батальона ВНА, и они нас не подвели, но было потеряно много жизней. Когда мы, наконец, забрали их, я летел над ними на портере. Помню, я видел на бредущих по земле солдатах какие-то белые точки. Когда солдаты вышли из подобравших их вертолетов, я понял, что они все в этих белых цветах. Украшенные цветами солдаты смотрелись очень красиво, но при этом было жутко сознавать, что многие не вернулись. И я принес цветы в пакете Марти. В сентябре 1972 года лаусские солдаты Джона отправились стони По в Таиланд, чтобы пройти более серьезную подготовку в тренировочном лагере ЦРУ. Джон уехал из ПАКСЕ вместе со своими батальонами в составе так называемой мобильной группы, а я осталась. Я беспокоилась, понимая, что если ВНА нападет на ПАКСЕ, то выбираться мне придется самой, вероятно, присоединившись к нашим соседям Роджеру и Лори. Джона не было целых три недели, и по утрам я работала, а днем читала и лишила. Последняя неделя его отлучки началась как обычно. По крайней мере, теперь я ездила на работу на нашем праворульном лендровере, а не на велосипеде. Но по ночам без Джона мне было одиноко и тревожно. Я не знала, сумею ли выстрелить из стоявшего в углу нашей спальни дробовика, если услышу шаги на лестнице. В четверг, 22 сентября, наш заместитель начальника ТЭД заглянул к нам в кабинет, чтобы спросить моего соседа, знает ли он Рэя из Лонгтьенга на севере. Тот ответил, что не знает. Тед сказал, что Рэй погиб накануне ночью. Меня словно ударили под дых. «Я знаю Рэя», — сказала я. «Это лучший друг Джона». Опустошенная, я рано ушла домой. Оставшись одна, я не могла перестать плакать. Я не могла поверить, что Рэя больше нет. Я также не могла поверить, что погиб американец. Мне хотелось верить, как верили лаосцы, что американцы неуязвимы. На следующий день Джон вернулся домой. и Я безутешно оплакивала Рэя. Тем вечером мы с Джоном сидели на диване в гостиной. «Марти, здесь идет война», — твердо сказал он. «Такое случается. Рэй делал свое дело, но оказался не в том месте и не в то время». Затем он добавил, «Если такое случится со мной, будь сильной, гордись мной». «Моя семья не поймет, но попытайся объяснить им, что я делаю то, во что верю». Он также велел мне отдать его семье всю сумму страховых выплат, потому что у него трое младших братьев и сестра. Его родители нуждались в деньгах. Он сказал, что я смогу обеспечить себя сама. Такое случается. Есть план, и гибель Рэя – часть этого плана. Я старалась принять его слова, несмотря на свои страхи и слезы, но все же понимала, что не смогу жить дальше, если с ним что-нибудь случится.